Глава тридцать третья Дорогой крыс, Милый, милый мой крыс, Минувшей ночью ты мне снился. Я дважды просыпалась И всякий раз видела во сне тебя. Не знаю, почему ты так часто посещаешь мои мысли. Эти бесконечные вздохи и слезы Мне уже надоели. После нашей последней встречи я твердо решила о тебе не думать, да и от твоего письма меня до сих пор коробит. Разве можно было писать в таком шутливом тоне, понимая, как ты мне дорог, и как я дорога тебе? По крайней мере, мне так казалось. Во сне я сидела в комнате, в темной комнате, без окон и дверей. Потом в одной из стен появилось окно, и я увидела за ним солнечные часы. Комната озарилась светом, наполнилась мебелью, и тут я поняла, что нахожусь в доме номер двадцать по гастингс роуд А рядом сидят господин Навроджи, Шримати Суприя Джоши и доктор Махиджани. Неужели они влезли в окно? Дверей-то по-прежнему нет. И как я сама сюда попала? В общем, не успела я как следует подумать и ответить на все эти вопросы. В стене появилась дверь, ровно там, где она и должна быть. и в эту дверь постучали небрежно и нетерпеливо. Я сразу поняла, что это ты, хотя ни разу не слышала, как ты стучишь в дверь. Мы ведь всегда встречались с тобой на улице, если не считать того поэтического вечера. Ах да, и еще концерта у стада Маджида Хана. Словом, я догадалась, кто это, и сердце невыносимо забилось в груди. Мне так надо было тебя увидеть. Но вошел другой человек, и я облегченно выдохнула. Дорогой Кабир, будь спокоен. Я все равно не отправлю тебе это письмо. Моя страстная привязанность и любовь не разрушат твоих грандиозных планов на индийскую дипломатическую службу Кембридж. И прочее. Если ты думаешь, что я вела себя нерационально. Что ж, возможно, так и есть. Но я ведь влюбилась впервые в жизни. А чувство это, безусловно, нерациональное. И я больше не хочу его испытывать. Ни к тебе, ни к кому-либо еще. Я читала твое письмо в саду среди цветущего ликориса, но думать могла только о цветах огненного дерева, что лежали тогда у моих ног. И о твоих словах, мол, через пять лет я и не вспомню о своих бедах. О, да! Помню, как вытряхивала из волос белые цветы камини и рыдала. Второй сон. Что ж, расскажу я о нем. Все равно ты не увидишь моего письма. Мы лежали с тобой в лодке посреди реки, и ты целовал меня. О, какое это было блаженство. Потом ты поднялся и сказал, мне надо четыре раза сплавать туда-обратно. Если проплыву, моя команда победит, а если нет, проиграет. И я осталась одна. Сердце мое ушло в пятки, но ты все равно поплыл прочь. К счастью, лодка не пошла ко дну. Я принялась грести и в конце концов добралась до берега. Кажется, я наконец-то пережила наше расставание. И могу теперь жить без тебя. Надеюсь, я решила остаться старой девой без обременения и посвятить жизнь мыслям о пространстве, времени и причинно-следственных связях, а также об эволюции, природе и значении Бога. Словом, удачи тебе! милый принц милый мой крыс желаю чтобы ты благополучно выплыл рядом с хобик хатом усталый и довольный и преуспел в этой жизни со всей любовью и нежностью мой дорогой кабир лата Лата положила письмо в конверт и написала на нем имя Кабира. Вместо того, чтобы указать адрес, она еще несколько раз для верности вывела имя Кабира в разных местах, нарисовала в углу почтовый штемпель со словами «Очень ценное отправление», поставила отметку «Оплата адресатам», Наконец порвала все на мелкие кусочки и зарыдала. «Не знаю, добьюсь ли я чего-нибудь в этой жизни, — подумала Лата, — но почетное звание одной из величайших истеричек мира мне точно обеспечено».